Владимир Сорокин Смирнов Рассказ из сборника Моноклон Борису Соколову. Иван Петрович Смирнов 84-летний, низкорослый коренастый мужчина с несколько непропорционально длинными руками. Громко допивал чай, стоя на своей маленькой, тесно заставленной и заваленной всякой всячиной кухне, и поглядывал в окно, когда в дверь ему дважды позвонили. «Уже?» – воскликнул он, тряхнув большими очками с толстыми линзами. Почти бросил недопитую чашку с отбитой ручкой на крошечный стол и заспешил в коридор. Открыл дверь. На породе стоял хорошо одетый, улыбающийся молодой человек. Иван Петрович, я за вами. Как же вы подъехали? Я вас проморгал. Разява, а? Мы стоим на улице. На улице? Правильно. У нас тут не проехать. Подоставили, а? А я-то, а я-то. Пялюсь, пялюсь. Иван Петрович рывком выдернул из двери ключи. Он разговаривал резко, громко, отрывисто, почти кричал, словно постоянно спорил с невидимым и могучим врагом. Молодой человек, улыбаясь, подошел к лифту, нажал оплавленную окурками кнопку. Лифт раскрылся. Молодой человек придержал исцарапанную и изрисованную дверь ногой. Заперев свою дверь, Иван Петрович сунул ключи в карман застегнул свой светло-серый пиджак, увешанный медалями, и бодро двинулся к лестнице. — Лифт, Иван Петрович! — подсказал молодой человек. Не — Ни-ни! -не, никаких лифтов! — закричал Иван Петрович, замахиваясь длинной рукой. — Пешком ходим, сердце холим! Лифт для инвалидов! Он затопал вниз по нечистым ступеням. «Ну, вы даете!» – усмехнулся молодой человек и поехал вниз. Иван Петрович шагал, считая этажи. Медали звякали в такт движению. На первом этаже он выхватил из своего почтового ящика рекламные бумажки. Глянул, скомкал, швырнул в картонный ящик. «Во как!» Выйдя из подъезда, решительно зашагал вдоль дома. Во дворе в этот час позднего утра не было никого, кроме неизвестной Ивану Петровичу женщиной с детской коляской и трех спящих бездомных собак. Иван Петрович шагал, помахивая руками, привычно поглядывая по сторонам, заглядывая в окна. Его широкая голова с остатками коротко подстриженных седых волос сидела на широких плечах почти без шеи. Нос был большим, как картофельный клубень. Подбородок маленьким, но упрямым. Уши большими, с тяжелыми белыми мочками. Толстые старые очки его бодро поблескивали на теплом августовском солнце. Обогнув свой пятиэтажный дом, он увидел огромный, как корабль, белый автобус с темными окнами. Автобус показался Ивану Петровичу чуть не больше его дома. Возле открытой двери автобуса курил молодой человек. «Крейсер просто, а?» – подошел Иван Петрович. «Готовы к кругосветному плаванию?» – улыбался, пуская дым, молодой человек. «Прошу на верхнюю палубу!» Иван Петрович поднялся по приятным, покрытым серой резиной ступеням. В автобусе, утопая в причудливых креслах, сидели ветераны. Почти всех их Иван Петрович знал или видел. «Здравствуйте, товарищи!» Выкрикнул он, подняв руку. Ему в разнобой ответили. Он сел на первое свободное место, рядом с бородатым стариком в светлой шляпе. Пиджак у старика тоже блестел медалями. Старик протянул ему костлявую руку. Петровичу наше, здорово, Кузьмич! Как самочувствие, приближено к боевой. Старик и Смирнов засмеялись. Молодой человек вошел в автобус, дверь за ним закрылась. Он взял микрофон. «Товарищи ветераны, все в сборе! Мы можем отправляться! У кого-нибудь есть вопросы или все ясно?» «Ясно, все понятно, читали уже, знаем!» Иван Петрович тоже крикнул. «Все ясно!» И в доказательство вытащил из кармана пиджака маленькую брошюру, помахал ею. На обложке брошюры была фотография человека со сосредоточенным лицом и шкиперской бородой. Фотографию пересекали груди и перекрестья красного прицела. «А у меня вопрос!» Поднялась чья-то рука. «Слушаю вас!» – сказал микрофон молодой человек. «А он точно там?» «Сто процентов!» «Точно?» «Абсолютно!» «Он в своей квартире уже четвёртые сутки безвылазно!» «Не выходит!» «Не выходит!» «Стыдно ему!» Усмехнулся молодой человек. «У таких ни стыда, ни совести!» Пробормотал кто-то. «А я думал, что его там и нет!» Не унимался дребезжащий голос. «Индюк тоже думал!» Завертел головой Иван Петрович. «Сказано же вчера еще там!» «Там, гадина! Он там, там!» Серьезно кивнул бородой его сосед и развел руками. «А иначе зачем ехать? Там, там, там!» Послышалось с разных мест. «Вопрос закрыт!» Улыбнулся молодой человек. «Поехали!» «Поехали!» Ответили ветераны. Автобус заурчал, мягко тронулся И поехал по улицам городка. Иван Петрович с удовольствием разглядывал родной городок, сидя в уютном кресле. Пять тигров, покачал головой его сосед. А у нас 193. Иван Петрович громко рассмеялся. Пять тигров. Почему не один, а? Почему не один? Он толкнул бородатого в бок. Да!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 Целься лучше, кидай дальше, плати больше. Будут платить, будут все проплачивать. А у них уж все давно проплачено, раздался певучий голос сзади. Деньги не пахнут, выкрикнул Иван Петрович. Но не все продаются, кивнул Бородатый и ткнул себя в грудь пальцем так, что звякнули медали.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 Спросила продавщица. Еще? А вот этой. Брауншвейгской. Сколько? Пять палок. Она молча достала пять палок брауншвейгской колбасы, взвесила каждую в отдельности. Налепила чеки, передала Смирнову. Он укладывал колбасу в коляску редком. Аккуратно. Что еще? А, ничего! Тряхнула он очками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 Потом поправил очки, наклонился и осторожно положил колбасу девушке на спину. Взял из тележки четыре палки браншвейгской и положил их на спину девушке рядом с первой палкой, аккуратным рядком. Повернулся и повез тележку прочь за кутка. Довез тележку до касс. Кассирша приняла один пакет сосисками, потом другой. Посчитала. 3024 рубля 44 копейки. Во как! Иван Петрович поднес к лицу кассирши кукиш. Та торопела уставилась на кукиш, перевела взгляд на смирнова и на его медаль. Смирнов подхватил пакеты с сосисками и двинулся к выходу. Кассирша встала, открыла рот, два охранника на выходе что-то бурно и со смехом обсуждали.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 Радостно воскликнув, продавщица всадила ножи в спину старушки, толкнула ее изо всех сил, направляя винный отдел. Терпеливо застонав, та с напряженно потенциальной угрозой поплыла по залу, накапливая энергию. Соприкосновение старушки с рядами винных бутылок было грандиозно. Темно-красно взорвалось, брызнуло, разлетаясь множеством капель и осколков.